И мы будем вынуждены принять их, пока бомбы у них угроза существует. Понятно? Да. Что надо сделать? Голос ее звучал резко. Глаза девушки смотрели сквозь Бонда, будто видели перед собой цель не прежнего л а р г о великого заговорщика, а Ларгу, убийцу ее брата, когда л а р г о Велел прибыть тебя на яхту. Вместо ответа спросил Бонд. В пять у Пальмира меня захватит шлюпка. Бонд посмотрел на часы. Сейчас четыре. У меня есть счетчик Гейгера. Он просто в обращении. Он сразу покажет, есть ли бомба на борту. Я хочу, чтобы ты взяла его с собой. Если он сработает, дай мне сигнал.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 Я поднимусь на палубу и покажу с твоим людям. Это нормально. А если их там нет, я останусь в каюте. Ладно. Поступай, как знаешь. Но ты сделаешь это? Конечно. Если смогу п р и в и д е л а р г о удержаться и не убить его. Но ты должен пообещать мне, что когда вы его поймаете, вы позаботитесь о том, чтобы он был мертв. Она была спокойна.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 и пошла прихрамывая и оставляя за собой неровные следы. Ну а теперь покажи мне, как работает эта штуковина. Несколько минут спустя Бонд услышал, как к ж и л мотор ее МГ. Подождав, пока звук стихнет на западном шоссе, он селся в Лендровер и поехал следом. м и л ю спустя он увидел облако пыли возле двух столбов.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 д а н н о м новой инструкции связался по радио с комиссаром полиции и дал ему подтверждение. Комиссар передал ему два сообщения л е й т е р а Суть одного из них сводилась к тому, что визит в п о л и м и р удал отрицательный результат. В эллинге оказались обычная шлюпка и водный велосипед. Очевидно, велосипед и оставил те колеи, которые они видели с воздуха. Во втором сообщении говорилось, что манта прибудет через двадцать минут и лейтер будет ждать бонда у причала принца Георга, где она встанет в док. Манта с бесконечными предосторожностями пересекающая залив не обладала традиционно п р и с у щ е й субмаринам элегантностью б о р з о й Она была т о л с т о н о с а некрасива, круглый нос укутанный брезентом. Чтобы скрыть от жителей н а с а у секреты ее радарного устройства, не д а в а л представления о ее скорости, которая, по словам Лейтера, в подводном состоянии доходила до 40 узлов.